На следующее утро я с трудом мог говорить. Из носа текло, глаза покраснели. Мать решила, что я слишком долго купался в холодной воде. Весь день лежал в постели и пил ненавистное горячее молоко с мёдом. За мной ухаживали мамины фрейлины. Ахали, охали, сисюкали, но убежать не было никакой возможности. Правда, надо быть честным. Горячее молоко помогло. К приезду отца я почти перестал чихать. Поэтому отец только пожурил меня, слушая взволнованный рассказ матери. По случаю удачной охоты был устроен пир, на котором, конечно, было съедено немного больше того, что добыли удачливые охотники. А на утро после пира всё и произошло. Я только что позавтракал и собирался выбежать во двор, когда заметил Уртона, направляющегося к покоям моего отца. В этом не было бы ничего необычного, если бы не предмет в его руке. Я мог и ошибиться, но этот предмет напоминал рукоять моего деревянного меча. Бегом поднявшись на этаж выше, я лег на подоконник и высунул голову наружу. Могла я его сожрать. Ты говоришь, она кричала? Да. Потом сказала, что испугалась крысы. А мой сын не был испуган. Ни капельки. Скажи, Куртон, ты бы испугался, если бы на тебя напал дракон? Конечно, ваша светлость. Вот и я так думаю. Остается вторая возможность. Что, ваша светлость? Виновный будет наказан. решили ко мне моего сына и прикажи кузнецу приготовить жаровню мне стало страшно никакой вины за собой я не чувствовал вот тётя Элли опасалась что взрослые узнают что я у неё был и вот они узнали однако я знал точно прятаться бесполезно медленно стал спускаться по лестнице тут и увидел меня отец. Иди за мной, Жон, сказал он. В руке у него была плётка. Мы пошли в сторону кузницы. Кузнец уже выгребал из печи красные угли и складывал их в жаровню. Отец бросил плётку на стол, взял длинный железный прут и сунул его одним концом в жаровню. Ты был у гостей у драконы и оставил там это. Он бросил на стол обломок моего деревянного меча. «Я хочу знать, что произошло между тобой и драконой. Если ты спустился в подземелье для того, чтобы мучить ее, я тебя выпарю так, чтобы ты на всю жизнь запомнил, что обижать беззащитных и пленных гнусно и подло. Если же дракона первая напала на тебя...» Я выжгу ей глаза колёном железом. Итак, она первая напала на тебя. Нет. Приятно сознавать, что мой сын растёт храбрым человеком. Значит, это ты тыкал в неё своей палкой и воображал себя рыцарем, побеждающим дракона, издевался над ней, пока она не закричала и не откусила твой меч. Нет, папа. И ты можешь поклясться, что не обижал ее? Да. А как ты объяснишь, почему твой обкусанный меч лежал рядом с драконой? Я не знаю. Конечно, слова мои были неубедительны и ничего не объясняли. Но что мне оставалось сделать? Я же обещал драконе молчать. Да и на самом деле не знал, почему от меча остался кусок с ладонью и лечиной. Посмотри мне в глаза. Ты знаешь, что клятва преступники – самые презренные люди. Их никто не уважает на этом свете, а после смерти они будут гореть в гиене огненной. Подумай хорошенько и скажи, можешь ли ты поклясться, что не нанес драконе оскорбления ни словом, ни делом? Я подумал. Может, не очень вежливо было лежать на её шее, но она сама предложила и сама велела называть её тётей Элли. Если бы она не велела, я звал бы её уважительно леди дракона. Может, я не попрощался, когда уходил, но она так меня торопила, и я точно не помню. Если и забыл, она поймёт, что не со зла. Блинусь, папа. Глаза отца гневно сузились, лицо пошло пятнами. Целую минуту казалось, что он сейчас меня ударит. Ну что ж, в суде слово лорда, даже молодого, превышает слова десяти свидетелей. «Стефан, возьми колот, жаровню, двух факельщиков и спускайся в темницу. Сын, ты пойдешь с нами». Колот — это такая деревянная колотушка для обстукивания кедров. Вроде молотка, но с человека ростом. Папа, зачем колот? Чтобы оглушить дракону, разумеется. Было бы слишком жестоко выжигать ей глаза при полном сознании. У меня обмякли ноги. Я ничего не понимал. За что? Почему? Что плохого в том, что... Суя провёл несколько часов в её темнице. Не смей её обижать, закричал я и бросился на отца, молотя кулачками по его бедру. Не трогай её. Тётя Элли хорошая, добрая, ты не смеешь её обижать. Отец отмахнулся от меня, как от назвой ливой мухи. Но Стефан, вы знец. Замер на полушаге с открытым ртом. Ваша светлость Молодой господин сказал: "Тётя Элли? Кто такая тётя Элли?" "Лидия Ивана, дракона", робко ответил я. "Кто разрешил тебе так её называть? Она сама". Отец подёргал себя за мочку уха, как делал всегда, когда находился в растерянности. "Расскажи обо всём, что произошло в подвалах замка. Я не могу" Я обещал молчать. Я, твой отец, властью лорда освобождаю тебя от этого обещания. Отец величественно простир руку над моей головой. И я сказал: "А что мне оставалось делать?" Отец сел на скамью и долго молчал. Я совсем не подумал о третьей возможности. Как стыдно, однако, пробормотал он. подхватил меня, поставил себе на колени и прижался лицом к моей груди. «Я должен извиниться перед тобой и драконой. Прости меня, сын. Я плохо о тебе подумал». Потом отец поднял меня на руки и в сопровождении Стефана и Уртона, внесших факелы, мы спустились в подземелье. «Леди Элана, я благодарю вас за то, что вы не растерзали моего сына». а напротив, проявили участие и заботились о нем. «Я очень признателен вам за это и буду благодарен до конца своих дней». «Не вижу», — зло бросило дракона. «Чего не видите?» «Ни благодарности, ни признательности». «Вижу одно издевательство над частью драконов». «Извините». «Я вижу». Что вы, люди, ни во что не ставите слово дракона? И это не издевательство? Не понял. Люди всегда отличались короткой памятью. Года 4 назад, в этом самом месте, по вашему требованию, я дала слово, что не причиню вреда юнному Джону из рода Конгов. Но эта клятва вовсе не обязывала вас заботиться о моём сыне. А разве Джон из рода Конгов мой враг? Разве он замуровал меня в этом подвале? И кем вы вообще нас считаете? Кровожадными чудовищами, пожирающими младенцев? Уходите, не раздражайте меня. Я сыта по горло вашей благодарностью. Простите, леди Илана. Видимо, я крайне неудачно выразил свою мысль. Я лишь хотел засвидетельствовать вам свою признательность. Ах, лорд Рейли, я ведь не имею лично против вас ничего. К чему эти пустые слова, приносящие лишь боль и несбыточные надежды? Ради бога, что я не так сказал на этот раз. Слова, за которыми не стоят поступки, пустое сотрясание воздуха. А если вы не знаете, Как выросить признательность? Разбейте эту стенку, выпустите меня на свободу. Но вы же знаете предание, знаете, что я дал клятву. Уходите, прошу вас. Голос дракона зазвенел, по щеке скотилось слеза. Как мальчишку. Чёрт побери, как мальчишку, бормотал отец, пока мы поднимались к свету дня.